Часть вторая. Ориентирование. Гибсон. Я помню немало дней, проведенных в облаке, но охотнее всего вспоминаю первый день. Помню его потому, что он был самый трудный. После него все уже казалось легче. Все думали, что я свихнулся, стремясь открыть эту компанию. Многие, наверное, даже не помнят, что когда-то была другая, делавшая кое-что из того, что делаем теперь мы, только в гораздо более скромных масштабах. Но ее беда заключалась в том, что интересы ее владельцев были слишком приземленными. Я с детства был одержим небом, его простором. Казалось, у нас гигантские ресурсы над головой, а мы их на самом деле не используем. Естественно, самолеты летали туда-сюда, но мне представлялось, что небо потенциал гораздо больше. С довольно раннего возраста я уже знал, что будущее за дронами. Все дороги забиты гигантскими грузовиками, занимающими все место, отравляющими воздух. Если решить проблему грузовиков, мы смогли бы решить и множество других транспорт, загрязнение среды, потери жизни в дорожных авариях. Знаете, во что обходятся перевозки? Около 10 лет назад, когда прямые и косвенные потери от них достигли просто чудовищных масштабов, речь шла примерно о 305 миллиардах долларов в год. Это по данным Института экономических исследований. Что это значит? Потери включают в себя время, проведенное в транспорте, стоимость топлива, урон, наносимый окружающей среде, расходы на поддержание в порядке дорог и человеческие жертвы в результате аварий. Общественный транспорт позволяет сократить потери, но не более. Даже во времена моей юности значительная часть инфраструктуры общественного транспорта уже разваливалась и расходы на ее восстановление исчислялись астрономическими цифрами. Все мы помним, как, наконец, развалилась нью-йоркская система подземки. С тех пор город уже не тот. Решение заключалось в том, чтобы запустить в небо дроны и перестать относиться к ним, как к развлечению для детей. Помню свой первый дрон. Этот невзрачный летательный аппаратик – Не мог пролететь более 30 метров без того, чтобы не свалиться на землю. Разумеется, он был слишком маломощен, чтобы нести большой груз. Но время шло, дроны совершенствовались и уже могли поднимать больший вес. Я стал возиться с ними, а затем купил акции, производившей их компании. Инвестиция оказалась удачной, как раз вскоре после того... Акции этой компании взлетели в цене, так что я заработал кругленькую сумму. Называлась эта компания «Вертушка». Название мне не нравилось, но продукцию они выпускали замечательную. И вот, их инженеры подумали. Если бы мы проектировали дроны с нуля, зная все, что знаем сегодня, как бы мы могли их усовершенствовать? Начались с чистого листа пересмотрели положение двигателей, экспериментировали с новыми легкими композитными материалами. «Нью-Йорк Таймс» назвала это технологией, изменяющей наш мир. И я, черт возьми, горжусь, что принял в этом участие. С этого момента началось долгое лоббирование в администрации федеральной авиации, чтобы дроны и самолеты могли находиться в воздухе одновременно, не врезаясь друг в друга. Дроны летают на меньшей высоте, но важно было избежать столкновений при взлете и посадке. Сказать по совести чертовски трудно решалась эта задача. Дело даже не столько в столкновениях. Ребята из «Вертушки» разработали отличную технологию обнаружения дронов самолетами, находящимися поблизости. Начинали мы с наземной доставки товаров, но когда задумали большую часть доставки осуществлять дронами по воздуху, пришлось работать с федеральным правительством. Вот где был кошмар. Годы и годы попыток найти решение. И вот, наконец, достигли мы соглашения о взятии под свой контроль Федерального авиационного агентства. Мы его приватизировали, укомплектовали с ведущими людьми, и оно стало лучше. За время, необходимое для строительства одного здания за счет, Можно выстроить 100 домов на средства их будущих хозяев. И все из-за одного существенного различия. Частные лица хотят зарабатывать деньги, а правительство желает обеспечить людей работой. И во втором случае это означает проволочки, проволочки, проволочки. Насколько это возможно. Как бы то ни было, многие думают, что я назвал компанию облаком потому, что дроны целыми тучами вылетают из торговых центров, неся товары покупателям. Нет, я назвал компанию облаком, потому что таков был мой девиз. В небе для нас не было границ. Итак, возвращаюсь к первому дню. С первого дня мы были вдвоем. Я и, да, Рэй Карсон. Помимо могучей спины было у него еще одно важное качество. Он легко находил общий язык с любой техникой. Гораздо легче, чем я. И он мне очень помог. Мог переводить на человеческий язык, когда кто-нибудь начинал бросаться словами, состоявшими более чем из трех слогов. Я сделал Рея своим вице-президентом. Кроме нас с ним было еще несколько ребят. Первое, что надо было сделать, подключить несколько компаний и добиться, чтобы они разрешили нам доставлять покупателям их товары. Если бы мы нашли несколько хороших компаний и хорошо им послужили, я знал, что за этим последует большее. Взяли мы в аренду офисное здание в центре города, неподалеку от того квартала, где я вырос. Что было для меня важно, поскольку я хотел поддерживать связь с родным кварталом. Не хотел забывать, откуда вышел. И вот, приходим в офис, а там пусто. Честное слово, риэлтор обещал нам, что помещение будет с мебелью. Площадь невелика, нельзя даже сказать, что прилично велика, но мебель-то хоть какая-то нужна. И вот мы входим, а там голо. Ничего, кроме стен и полов. Да провода из потолка торчат, там, где раньше висели светильники. Компания, которая занимала дом раньше, бухгалтерская фирма, должна была оставить все это на месте. Они даже чертовы унитазы вывезли. Стал я звонить этому риэлтору, настоящему жулику, чье имя хотел бы я вспомнить, я бы им сейчас весь интернет обклеил. И он клянется и божится, что нет, никогда он не говорил, что дом нам достанется с мебелью. И было это во времена моей юности когда я был чуть энергичнее, чем сейчас, но, пожалуй, меня было легче отвлечь. Мы не заключали с риэлтором договор на бумаге, скрепили сделку лишь рукопожатием, которое для этого парня, по-видимому, не значило ничего. И вот мы с Рэем и еще с десятком людей стоим и, не зная, что делать, смотрим на голый пол. Вот тут-то и сыграла свою звездную роль Рене. Раньше она была военной, умная и крутая, знаете, какие они бывают. Скажешь ей что-нибудь невероятное, она эдак хитро усмехнется и скажет. Сделаю. Я многому у нее научился. И вот, становится она на рога, призывает всех святых и пытается найти для нас необходимое. Почти все свои деньги, полученные от продажи акций вертушки, я истратил на аренду этого здания лицензирование и другие расходы, связанные с открытием бизнеса. Положился я на Рене. А она выяснила, что рядом есть школа, которая не работала в связи со слиянием с другой школой в этом же районе. И мебель из нее вынесли во двор, чтобы увезти на свалку. «Такая удача! Я не из тех, кому подавай шикарные вещи!» «Мне не нужен шикарный стол, у которого можно менять высоту столешницы, который сам заваривает вам кофе и говорит, что вы прекрасно выглядите. Мне нужен телефон, компьютер, блокнот, ручка и место для сидения. Конец списка. Мы с Рэем и еще с несколькими ребятами идем к этой школе, и там, разумеется, видим целую гору мебели. Мы забираем все. Тогда мне не хотелось привередничать». Я даже не знал, что из всего этого нам понадобится. Я решил так, что можно унесем и посмотрим, пригодится или нет. Было там два учительских стола, металлические громады весом по миллиону фунтов, но на всех их бы не хватило. Но школьных парт было много. Знаете, с откидными крышками и помещением для ранца или портфеля. Мы их забрали несколько десятков а у себя поставили по три в ряд и скрепили шурупами. И стали называть их тройнями. Одну тройню я взял себе. Мне казалось важным, что я не взял себе учительский стол. Не хотел, чтобы сотрудники думали, будто мне нужно какое-то особое отношение. Я бы вообще всем поставил тройни. Но Рэй влюбился в один из больших столов, которые мы притащили. Любил он класть на него ноги, размышляя, и я решил, что пусть возьмет его себе. Эта тройня, доставшаяся мне, по-прежнему стоит у меня в подвале. Вот почему, если зайдете в наши офисы, увидите, что все работают за такими. Не за столами по 10 тысяч долларов, вырезанными из цельного куска черного дерева. Со временем я полюбил внешний вид этих троин. По-моему, это хорошее напоминание. Будь скромен. Огромные шикарные столы нужны тому, кто хочет показаться более важным, чем есть на самом деле. Нашли мы там и много выброшенного компьютерного оборудования. Взяли мы на работу Керка. Вот уж точно вундеркинд. Он-то и забрал все это и создал большую компьютерную сеть. Вот так мы и встали на ноги. Думаю, так и должно было быть. Это стало нашим первым серьезным испытанием. Строго говоря, первым испытанием стало то, что мне пришла в голову эта идея, и я смог убедить достаточное количество людей, что у меня хватит мозгов для ее воплощения в жизнь. Но с мебелью было наше первое физическое испытание, один из тех случаев, когда все одновременно поднимают руки вверх и говорят, что все, точка. Моя команда не сдалась и нашла решение в сложной ситуации. Помню, перетащили мы все, что хотели, а солнце к этому времени уже давно село, и пошли с Рэем в местный бар, куда заходили иногда. Назывался он литейное. Тело у нас обоих болело. Забрались мы на табуреты возле стойки бара, как старики, и решили, что надо бы выпить за наши успехи заказали себе по хорошему стакану скотча или чего-то вроде того. Заглянул я к себе в бумажник, а он пуст. В тот день я угощал ланчем всю нашу команду. И на картах ничего не осталось. Рэй, благослови его Господь, кладет карточку на стойку бара и заказывает нам по скотчу со льдом. Но и у него на карте тоже было не густо. Поэтому пришлось взять Пауэлл скотчу, от которого пахнет Как от горящей аккумуляторной кислоты, Сноска Well Scotch. Сорт виски. Более вкусного пойла в жизни не пробовал. Перед тем, как разойтись по домам. А уж поверьте, мы были не из тех, кто напивается, когда рано утром на работу. Рэй похлопал меня по спине и говорит: Кажется, это начало чего-то важного. Такое непросто сказать, особенно при том как все надеялись на меня в это время, но я ему не поверил. Сидел я в баре, думал о своей тройне, о нашей компьютерной сети, которая, казалось, вырубится, если ветер подует чуть сильнее. И было мне страшно. Получалось, я убедил людей, что я нормальный, и они теперь от меня зависят. Благодаря Рэю у меня открылось второе дыхание, прямо с самого начала. У меня нет ни братьев, ни сестер, но у меня есть Рэй, и это почти так же здорово.